ЧАСТЬ 2. Вихрь ослепительного света окутал мир, породив бурю, словно летящий дракон. Можно было подумать, что над этим участком моря появилось солнце. Сияя беспощадным чудесным светом, магическая энергия неустанно ускорялась, превращаясь в разрушительные частицы, которые уничтожили все, чего касались. Если бы не густает уман алхимика, их можно было бы увидеть с материка. Я заметила, что Лацио застыла на десятую долю секунды, Когда свет исчез, разорвав корабль Джанхэ пополам. Сияние копья испарило все на своем пути от корпуса до палубы, то, что осталось, раскалилось до бела или тлело. Я не сомневалась, что даже метеорит не смог бы нанести такой урон. Это был ваш козырь! пробормотала Латсу, но быстро покачала головой и посмотрела в сторону носовой части. Нет, вы действительно использовали его, чтобы сбежать? Ты в порядке, Грей! Услышала я еще один голос. Что? Я кивнула, встала на ноги и осознала, что находилась на палубе корабля. Фантазменные руки Эрго затащили меня сюда после того, как я высвободила копье. Куски костей, разбросанные по волнам, походили на элементы ландшафта чужой планеты или на дрейфующие кишки разлагающегося животного. Стопами я чувствовала, как они вибрируют. Никогда не думал, что окажусь на борту корабля призрака. Выдохнув, произнес учитель, меня посетила та же мысль. Я тихо подошла к нему. Он не стоял на ногах, вероятно, из-за переутомления. вновь принял форму косы. В прошлом, после высвобождения Ронга Миниада, он становился неотзывчивым на полдня. Теперь же могла дальше сражаться и защищать учителя. «Вычисления Латсо завершены», — заявила синеволосая женщина. Латсо предвидела, как быстро замедлится Ронга Миниад, измерила позиции и пожертвовала центром корабля для защиты боков. Но даже так он сохранил лишь минимальную способность плыть по воде. По правде говоря, я высвободила копье с намерением отправить его на дно, но корабль сокровищница Джанхэ выставил. Дело было в его конструкции, в алхимии Лацу, или может и в том и другом. Увидев, что атака не уничтожит цель, учитель подал эргосигнал, чтобы тот перенес нас на корабль. Но теперь, когда вы израсходовали этот благородный фантазм, мы можем просто сдавить вас числом. Латсо подняла руку с браслетом. Словно повинуясь взмаху -за палочки проводника, вокруг нас поднялась волна костяных фамильяров в форме пауков, волков и даже летучих мышей. «Ваше поражение было предопределено в тот момент, когда вы ступили на борт этого корабля». Фамильяры продолжили пребывать. Как ей предполагало, корабль стал продолжением тела Лацу, поэтому она, наверное, думала, что сможет расправиться с нами так, как ей захочется. Поскольку Ронгаминиат не уничтожил корабль, Она пришла к выводу, что уже победила. Таков был результат ее предвидения, достигнутого с помощью ускорения мыслей и разделения памяти. «Ха-ха-ха-ха! должен сказать, что вам почти удалось нас потопить!» — произнёс костяной гигант, спутник-алхимика, появившийся перед ней. Одна из его глазниц закрылась, после чего снова открылась. Быть может, он пытался нам подмигнуть. «Позвольте Латсу сказать еще раз, лорд Эльмилой II Отдайте нам эрго!» «Институт Атлас не приветствует дальнейшее вмешательство в дела Часовой башни!» Безэмоциональный голос Латсу эхом разнес над палубой. Я рассудила, что это было провозглашение победы, хоть и немного бесстрастное, поскольку оно проникло прямо в нашу суть, не оставив места для споров. Я уже хотела свернуться калачиком и признать поражение, но кто-то рядом со мной сделал шаг вперед. «Эрго, я привел сюда всех этих людей!» Сказал юноша, смело подняв голову и вытянув свои полупрозрачные руки. «Я не могу отступить! Твоя храбрость достойна похвалы, пожиратель!» Рука тангере качнулась. Битва на пиратском острове продлилась всего пять минут. Латсу этого хватило, чтобы предсказать наши действия. Что еще хуже, нас окружили со всех сторон. Сам корабль был нашим врагом. Прежде чем сжимающееся кольцо фамильеров добралось до нас, учитель произнес «Подожди, Эрго!» «Но, профессор!» Эрго развернулся и увидел на лице учителя слабую улыбку. «Это наша победа!» «А?» События начали развиваться так быстро, что я даже не успела удивиться. «Ага!» Рен выпрыгнула из своего укрытия на мачте, а она нанесла внезапный удар драгоценным камнем в руке, но Тангери увернулся с ловкостью, которая явно не соответствовала его огромному размеру. «Мимо!» Игриво воскликнул он. Рен лишь улыбнулась в ответ и невозмутимо начала зачитывать новое заклинание. Фабирайтонг! Подготовка! Нойнцен! 19! Ахцен! 18! Зипцен! 17! Захцен! 16! Фонцен! 15! Из драгоценного камня на полу хлынула волна магической энергии. В то же время корпус корабля проломило нечто невидимое. Тангере! «Расширь сеть логического восприятия диапазон сбора эфиров сто раз!» — закричала Лацу, ощутив номер не Рин. «Без Лацу это...» — сразу же ответил гигант. «Я ожидала, что до тебя дойдёт быстрее алхимик института Атлас. Всем пиратам, которых ты упустила, я раздала катализаторы!» Я видела, что у каждого из пиратов, сбежавших по приказу Рин, был драгоценный камень. Если посмотреть с высоты, то можно было заметить, что их траектории образовывали пентаграмму. Ты показала мне, как работает ускорение мысли и разделение памяти, а я взамен продемонстрирую тебе магию часовой башни. Для активации заклинаний мы посылаем команды магической основе, запечатлённой в мире. После этого, чем крупнее магический круг, контактирующий с основой, тем больше слоев магии можно вплести. Я почувствовала, как пробудилась магическая метка на левой руке Рин. Она стала центром огромного магического круга, который начал сходиться к кораблю Джанхэ. Хэ. «Дар «Ключ — это числа». «Даршлёсен из Дивэльде». «Ключ — это волны». «Даршлёсен зен дифюнфабан». «Ключ — это пять цветов». «Останови ее, Тангере!» «Грей, Эрго, обеспечьте поддержку!» Ладцы и учители выкрикнули приказы практически одновременно. Фантазменные руки Эрго и моя коса перехватили кулаки Тангере прямо над головой Рин, которая произносила последние строки. «Ди фюнфэлементе». О, пять элементов! А Осгольд вербляй! Превратите золото в свинец! Хинен Тирфа Ванден! Превратите курицу в яйцо! Дрен, дрен, дрен, дрен! Превратите, превратите! Превратите! Превратите! Дрен Зидинкайс! Превратите в круг! «Руквяц!» И обратите! И я на секунду подумала, что она не закончила заклинание, потому что не увидела огня или льда. Вместо этого тангеры и костяные фамильяры внезапно замерли, даже организирующий корабль остановился, что свидетельствовало о критической поломке. «Нет, как такое?» — пробормотала Лацо. «Взлом!» — ответил ей негромкий голос. Все, что связано с таинством, питает магия. И алхимия Института Атлас не исключение. На самом деле ваши экзоформы — яркий тому пример. Их таинство заключено внутри вас...» Поэтому они могут воплощаться без магической основы. Вот я и предположил, что части, которые находятся вне вашего тела, более восприимчивы к внешнему вмешательству. Но вы не можете просто воздействовать на экзоформулацию. Это все равно, что подбирать пароль из нескольких десятков цифр, нажимая на клавиши в случайном порядке. Верно. У всех типов магии свои длины волны формулы. Если нет взаимодействия, то вмешаться в работу чужих заклинаний не получится. Но это не проблема, когда тебе противостоит неопытный противник. Однако так уж получилось, что один из моих учеников оказался в этом невероятно талантлив, а он знает некоторые трюки. Другими словами, вмешаться в работу магии можно, если определить длину волны и формулу. Длины волны формулы. Услышав эти слова, я все поняла. Как вы уже, наверное, догадались, этот тайный знак проверяет длину и форму волны магии. Сфера наблюдения и люкс-карта. Неужели мой учитель пошел на обман не только с целью обнаружить ладсу, но и для того, чтобы сделать этот ход? Вдобавок ко всему, место сокопосвящённое, обладающей родством с пятью элементами. Подобрать заклинание для такого таланта очень сложно, поскольку ей подходит практически любая магия, кроме всяких неприятных видов вроде эфирных или не имеющих атрибута. С другой стороны, она способна вмешиваться практически в любую существующую магию. «Это не очень-то похоже на комплимент, профессор!» Нахмурившись, пожаловалась Рин. Значит, они с учителем спланировали это с самого начала. Пусть всего на мгновение, но после высвобождения Рунга наш противник потерял бдительность. Ускорение мыслей и разделение памяти Института Атлас — штука действительно страшная. При идеальном использовании они равносильны пророческому видению, несмотря на то, что с их помощью можно предсказать будущее всего на несколько секунд, этого хватило, чтобы нейтрализовать все наши атаки. Достаточно вспомнить, как вам удалось уйти от удара Рунга Миниада. Пробормотал учитель. Будь вы действительно идеальны, то смогли бы остановить наш злом еще до того, как мы начали. Однако вся ваша вычислительная мощь была занята отражением, поглощением копья. Он сознательно разрешил мне высвободить ранкоменят, чтобы позволить Рин нанести удар алхимику из слепой зоны. Хотите сказать, что вскрыли магию Лацу? Учитель нахмырился, глядя на Лацу, которая стояла на коленях, видимо, потому что вмешательство подействовало на ее тело. «Я в курсе, что прославился этим, и мне это не очень-то нравится». В то же время я знала, что это была дикая авантюра, потому что руки у учителя едва заметно тряслись. Страшно было подумать, что бы произошло, если бы копье не прервало вычисление алхимика или если бы вмешательство рин не обернулось успехом. Учитель ненавидел втягивать других в свои сражения. Сколько решимости, сколько часов размышлений ему потребовалось, чтобы пойти на такой риск. «У меня есть вопрос», — произнес он, — ничем не выдавая своих опасений. «Что вы сделали с Эрго? Разве вы уже не раскрыли его секреты, лорд?» Как сказал учитель на пиратском острове, «Эрго съел богов». Это лишь иллюзия теории, выстроена на догадках. Быть и может, мне удалось охватить Талику, но она далека от реальности. Для моих учеников такого ответа мало. Однажды Эрго станет жертвой перенасыщения памяти. «Как мы можем это предотвратить?» Она помолчала, но совсем не так, как раньше. «Лорд Эльмилой II, вы сказали, что будете защищать Эрго, потому что он ваш ученик. Латсоу не понимает. Разве наставники должны заходить так далеко ради своих подопечных?» Я совсем не ожидала, что моему учителю, который собирался перестать преподавать, зададут такой вопрос. Настал его черед потерять дар речи. «Я...» Он приложил пальцы к брови и произнес, словно пытаясь выплюнуть неровные камни. «Мне просто хочется быть тем, которого я могу принять». Хочется испытать тихую гордость за себя хотя бы раз в этой жизни полной сожалений. Да, это самая обычная гордость, но я, как учитель, хочу за нее держаться, алхимик. Я не знала, значили ли для нее эти слова хоть что-нибудь. Возможно, с помощью ускорения мыслей и разделения памяти она уже предсказала ответ учителя. Они говорили на одном языке, но из-за разницы в вычислительных способностях их способы существования полностью отличались. К моему удивлению, Лаца опустила голову и через несколько секунд ответила. Чтобы остановить перенасыщение памяти, вам придется вернуть богов. Вернуть? Боги, которых он съел, появились естественным образом. Маги, заставившие Эрго поглотить их, этого не учитывали, но теоретически возможно вернуть богов к их обычному состоянию. Что же касается техник или людей, необходимых для этого, то Лацо не сможет помочь. «Лацо! Мисс Лацо!» Эрго смотрел на нее, широко раскрыв глаза. Казалось, корабль кое-как шитым одеялом накрыло спокойствие. Оно наполнило мое сердце, хоть мы и сражались всего несколько секунд назад. Однако долго это не продлилось. «Эй, ты слишком много болтаешь!» — раздался с неба осуждающий голос. «Это нарушение нашего договора, Круделес!»